Во время военных действий командовал народным ополчением тысячей. Узнав о цели прибытия Добрыни с епископом, новгородцы решили на вече не пускать в город этих миссионеров и не принимать новой религии, понимая, что киевские дружинники приблиз Добрыней не на прогулку, жители Новгорода взялись за оружие. И в действии направлял тысяцкий угоняй, и языческий жрец богомил соловей. Центром сопротивления стала софийская сторона. Чтобы крестители не перебрались на неё с торговой стороны, где они принудительно привели к новой вере несколько сотно вгородцев, был размётан мост через Волхов. Кутята с помощью военной хитрости проник со своим отрядом в центр софийской стороны и захватил самого, угоняя и его соратников. Но восставшие новгородцы продолжали сопротивляться. Лишь после того, как тайком переправившийся через реку отряд Добрыни поджёг дома участников восстания, сопротивление противников христианизации новгородской земли было подавлено. Конечно, восставший Новгородцы руководствовались в своих действиях не только религиозными мотивами, но и политическими соображениями, нежеланием попасть в полную зависимость от киевского князя. Именно последним обстоятельствам объясняется участие в восстании многих представителей новгородской знати. И тем не менее, неприятие новой веры было на лицо, причём наиболее резко и открыто демонстрировал это неприятие простой новгородский люд, которому насаждавшееся христианство не несло ничего хорошего. Когда по приказу добрыни языческие идолы были повержены, деревянные предали огню, а каменные утопили в Волхове, и началась процедура принятия христианской веры, желающих креститься оказалось не так уж много. Военным княжеской дружины пришлось перейти от договоров к прямому принуждению и силой загонять упорствовавших новгородцев в реку. Вся эта процедура принудительного обращения Новгорода в христианство дала новгородцам основание заявить, что их путьят окрестил мечом, а добрыня огнём. Немало драматических ситуаций свидетельствовавших по принятию христианства значительной частью горожан и селян Древней Руси и о насильственном обращении ослушников в новую веру складывалось и в других местах. В частности, с большим трудом удалось христианским миссионерам приобщить к новой вере жителей древнего Ростова. Первые два епископа Фёдор и Иларион, XI век, ничего не могли поделать с ростовчанами-язычниками, и сами отказались от своего пребывания в этом городе. Избегоша, не терпящей неверия и многое досаждение от людей. Против третьего епископа Леонтия город взбунтовался. Над владыкой нависла реальная угроза не только изгнания, но и насильственной смерти. Лишь четвертый епископ Исайя, смог добиться некоторого успеха, да и то не в самом Ростове, а в Ростовской земле. Но ему не удалось заставить всех ростовчан отказаться от язычества и окончательно перейти в христианство. Какие же трудности возникли при христианизации населения древнего Мурома? Не смогли приобщить моромцев к новой вере ни сын Киевского князя Владимира Глеб, ни его преемник Иногда местное население устраивало самосуд над некоторыми миссионерами, проявлявшими излишнюю рьяность при насаждении христианства. Именно так поступили, например, вятячи, убившие монаха-миссионера Кукшу, который в середине XII века прибыл на Вятскую землю из Киево-Печерского монастыря. О Об обстоятельствах их общения с христианством жителей других городов и местности Древней Руси сведений не сохранилось. Навряд ли там крещение проходило иначе, чем в упомянутых выше городах. Все это вместе взятое, да в основании историкам, в том числе и церковным, говорить о том, что введение христианства на Руси при князе Владимире и его преемниках не было мирным и спокойным процессом, что новую веру насаждали с применением насилия, вызывавшего противодействие различных групп местного населения и прежде всего простого людо.